398. Когда встречаете противодействие, дайте стреле пролететь. Не встречая отпора, энергия противная тут же себя исчерпыт. И тогда действуйте. Опустошённое сознание будет бессильно. Умейте уклониться от удар. Вломившийся в открытые ворота падёт на землю. В результате разбитый нос, ибо не встретив сопротивления, становится он единственной жертвой своих собственных энергий, которые исчерпывают на нём до конца всю свою силу. И горе насильнику. Люди слышали о том, как сказано: "Не пройти все злому, но не поняли до конца". И ланиту врагу надо подставить умело. Кто же захочет ходить в синиках? Неужели о мордобитьи говорил учитель? И на сказание поняли буквально и предпочли бить сами, чем быть битыми. Но имелись в виду законы психической энергии. И яровое противление злому путём, непротивление внешнего, дабы носом разбитым насилие сильных могли увенчать даже те, кто иначе их жертвы бы стали. Если в злобе, раздражении, недовольстве набрасывается на вас человек, молчите. Внутренне замолкните полностью, и окруживший спокойствием, продолжайте молчать. Пусть весь заряд злобы обрушится на вас и не встретив созвучия, пройдёт мимо. Молчите, чего бы это ни стоило. Жалок будет нанёсший удар. Истинно. раскалённый уголь я берёт он себе на голову сам себя наказуя победа будет полной если будет соблюдена полнота молчания и воздержанности